Акетпа, Монорцак, актсхичмих. Тфу ты, язык можно сломать. Сережка стал вспоминать фильм, который он видел совсем недавно. Очень интересный фильм. «Встреча миров» про антимир. Начинается с того, как ракета с Земли подлетает к таинственной планете и пускает на разведку летающего робота. Тот начинает спускаться и неожиданно взрывается, словно атомная бомба. Оказывается Этот антимир устроен совсем наоборот, чем Земля, Солнце и вообще галактика. И планета, и ее жители, и все остальное состоит из античастиц. Частиц с противоположными зарядами. Потому странный мир и называется анти, то есть против. Это открыли космонавты, которые прилетели с Земли. «У нас электрон отрицательный», — говорит командир ракеты, «а у них положительный». Стоит только нашим и их частицам столкнуться, как происходит взрыв. В самом деле занятный этот антимир. Брось туда простой камень — взрыв. Брось палку — взрыв. Урони что-нибудь случайно с ракеты — снова взрыв. Но пока космонавты, которые в кино догадались, куда они прилетели, разгорелась настоящая война. Все в зале сидели, не шевелясь. Нервы у всех напряжены, так здорово закручено в картине. И вот что еще интересно, почему он и вспомнил про этот фильм. В «Антимире» все наоборот, даже право и лево. Там, где у нас лево, у них право. Жаль, что города антимирян показывали только с высоты. Не разберешь, есть ли у них вывески. А так здания вполне современные, похожие на пластмассовые шары. И если у них все-таки есть вывески, то они читаются справа налево. Сергей остановился, пораженный своим открытием. Он взглянул на вывески и торжественно произнес, будто читал заклинания.